Будущее войны Кожаная куртка за полтора месяца крови, страха и грязи — обмен неравноценный, и приходится вводить другие аргументы. Как сказал парень на посту площади Минутка, «Еще два дня, потом домой, там погоняем их по базарам и снова сюда». Надо, видимо, говорить об органичном приятии грязи и о мистике, вроде запаха крови и вкуса страха, о наркотическом привыкании к ним, о мутации, о целой категории мутантов. Вернуться сюда, обратно, только полтора месяца отдохнув и погоняв дома, для этого нужен особый род психики. Чечня не афган. Это опаснее. Намного. Это своя война, успешно преодолевающая явственный разрыв в сознании. С одной стороны, нет сомнения в том, что Чечня — часть России, и потому здесь законно применять силу. С другой стороны, нет сомнения в том, что чеченцы чужие, чучмеки, черные, и потому к ним правильно применять силу. «Вы что, не знаете, что ихняя мафия творит?» Стандартный довод в разговоре. «Да кто не знает?» Дудаев не Авраам Линкольн, в республике творится произвол. Но за несколько месяцев войны, куда-то, не только даже у военных, ушло ощущение пропорций случившегося, сместилась проблема адекватности наказания преступлению. Виновен ли убитый вместе с матерью первокурсник Хасаханов в преступлениях мафии? Несут ли ответственность за бесчинство на московских рынках Анжела, Фариза, Элина и Фатима, три месяца прожившие в подвале. Может быть, к диктатуре Дудаева причастны были те трое мужчин из светло-серой «Волги», уничтоженные прямым попаданием тяжелого снаряда под шали. Но теперь не узнать. От них не осталось ни паспортов, ни лиц, ни отпечатков пальцев. «Погоняем их дома по базарам», — сказал парень из архангельского ОМОНа. «Дело не кончается войной». И вообще к войне привыкли. Она становится жизнью, повседневностью, бытом. Армейцы не ОМОНовцы, на их постах разговоры все больше о дембеле, но и они привыкают. А мы лягушек жарим, прям французский ресторан устроили. В поле под Аргуном, тактически грамотно обложившись бетонными блоками и мешками с песком, устроили нормальное жилье, разнообразие обильный, но скучный рацион живностью. Рыбу уже всю переглушили гранатами, перешли на лягушек. На другом большом посту, в трех километрах оттуда, лягушки пройдены этап. Мы змей жарим. Гадюк. Честное слово, вкусно. Голову ей рубишь на сковородочку с лучком, с чесночком. Очень вкусно. На чурбаках самодельная штанга, аккуратно нарисованная таблица турнира по поднятию тяжестей. За четыре дня до этого, когда Аргун еще сокрушала артиллерия, мы были в городе стой с чеченской стороны. Провожатый Хасан привел нас к отряду. В погребе на улице Ворошилова они соорудили гимнастический зал. Из разрушенной школы перетащили штанги, эспандеры и прочие атлетические штуки. 25-летняя крашеная блондинка Луиза из Чеченаула, пришедшая в отряд по мотивам и патриотического, и сердечного свойства, была за кухарку, прачку, уборщицу. Пятнадцать мужчин уходили в окопы на правый берег Аргуна, а, возвращаясь, спали, играли в нарды, таскали штангу. Они тоже привыкли. При всеохватной чеченской семейственности у каждого убит кто-то из родственников, а это значит, что сложить оружие нельзя. Из Аргуна уйти можно, они потом и ушли, так что ОМОН занял пустой город — Но война продолжается, и конца ей нет. Вокруг войны не только кормятся, но и окормляются духовно. Это не только о тех парнях, для которых состояние постоянного возбуждения есть наркотик, без чего жить, если и можно, то неинтересно. Есть и иные. В грозном военный священник отец Киприан в камуфляже с большим деревянным крестом на груди надрывно кричит. «Мы, витязи, миротворцы! Смотри на этих рыцарей-богатырей! Запоминай!» Достает из нарукавного кармана пластиковый цилиндрик. «Что это, по-твоему? Это бинарное оружие! Уничтожает дивизию!» Я огляделся в испуге. Белый день. Вокруг спокойно стоят офицеры — «Никто не зовет санитаров». «Вы же духовное лицо, отец Киприан. Зачем вам оружие?» «Чтобы спасти этих мальчиков от мучений и уйти вместе с ними!» В обескураженный пытаюсь исчезнуть, но отец Киприан плачет и притягивает меня за руку, так что мы касаемся друг друга бородами. «Об одном прошу тебя, не делай из нас героев!» В Грозненском военном госпитале в аэропорту Северный, он же имени шейха Мансура, познакомился с двумя милыми девушками из московской молодежной прессы. Таня и Ира приехали поработать два дня санитарками. Журналист меняет профессию. Затишье раздражало их, и тут восторг, раненый. младший сержант внутренних войск подстрелен снайпером в черноречие, проникающее ранение в живот пробита подвздошная вена большая потеря крови. я потолкался среди доноров оказался не нужен и спустился в операционную там уже распоряжалась таня организовывая снимок. Усталые, ко всему привычные врачи и медсёстры послушно становились полукругом вокруг стола. Ира нацеливала фотоаппарат, Таня присела впереди. Так что раненый был виден очень хорошо. Серо-зелёное запрокинутое лицо, широко вскрытая полость кишечника, разложенные вокруг инструменты. Где-то есть эта фотография. Есть тысячи групповых фотографий этой войны. И президентский дворец в Грозном, то, что от него осталось, соперничает в популярности с кавказским хребтом в качестве задника. Сколько бы раз ни проходил или проезжал мимо дворца, там месили грязь, гусеницы, колеса, сапоги, ставились снимки. На броне, в обнимку, с оружием, с улыбкой. По колено в осколках, по грудь в доблести, по уши в лапше. по пояс в грязи дантовского размаха, расползающийся по огромной стране Птичка вылетает, объектив машет шторками, ты тоже щелкаешь своим аппаратом, который все автоматически делает без твоего вмешательства, чтобы запечатлеть историю с максимальной объективностью. Может, это и есть подлинный ужас, стремление к беспристрастности? Нечто, навешенное на нас христианством, завещанное толстым, замешанное в кровь цивилизации. Чума на оба ваших дома, привычно бормочешь и тогда, когда ясно, что чума не налетает, а насылается, что она имеет направление и исток. Все покрыто густым слоем грязи. Под которым не хочется разглядывать правых и виноватых По которому ступаешь в ботинках water-resistant Хоть и неуверенной водолазной походкой Но ноги в сухие и тепле А комья потом кто-нибудь смоет Например, время С войной жить можно И что важнее, жить можно с навыками войны